23 Круз Спасибо, что разрешил мне поиграть в Assassin's Creed. Было круто. «Я бы убил за такую же игровую комнату, чувак!» Мишка отстегнул ремень безопасности на пассажирском сиденье. Его ухмылка угрожала разделить лицо на две части. «Пожалуйста, не надо. Твоя мать найдет способ повесить это на меня, и залог будет зашкаливать». Я заглушил двигатель, мой взгляд коснулся двери шаткого домика, которой была прислонена коробка с совершенно новым скейтбордом. Я нахмурился. «Мама купила тебе новый?» У меня сложилось впечатление, что она копит деньги, чтобы купить видеоигру. «Ня! Это должно быть роб! Заноза в заднице! Я знаю, что он твой друг, но на самом деле он давит сильнее ливчика. Каштановые волосы медведя упали на его зеленые глаза. Он сдул их, покачав головой. «Он проявляет многообещающие признаки превращения в полуприличного парня», заставил я себя это произнести. Правда, он наговорил мне гадостей на мальчишнике Уайта, но ничего не могло отменить того факта, что он искренне старался. Пусть у него и ничего не получалось с Теннесси. «Он — прославленный донор спермы», — сказал Мишка. «Он пытается загладить вину перед тобой. Потребуется нечто большее, чем скейтборд и несколько приколотых лиц Дуайта Шрутта, чтобы я согласился на воссоединение семьи» вымышленный персонаж из комедийного сериала NBC «Офис». Парень был фанатом «Офиса». Насколько же глупо был Роб, чтобы отказаться от этого всего. Мишка нагнулся, чтобы взять свой рюкзак и перекинул его через плечо. В любом случае, спасибо за игру и за пиццу, но не за вдохновляющую речь. «Мишка, подожди». Я положил руку ему на плечо. Он повернулся и выжидающе посмотрел на меня. Я действительно не хотел снова играть в эту игру «Найди теннесе. Я чувствовал себя отчаявшимся поклонником. Она не позвонила мне после нашей последней встречи, и хотя я сделал вид, что мне все равно, и позвонил ей на следующий день, наши односторонние отношения начали действовать мне на нервы. «Скажи маме, чтобы она вышла». «Ты с ней встречаешься?» На его лице расплылась однобокая улыбка с ямочками которая чертовски сильно напоминала мне Роба. Мне очень нравился этот парень, но я должен был смириться с тем, что он всегда будет напоминать человека, который стал моим врагом. Я встречаюсь с ней. Не уверен, что она встречается со мной. Спроси ее. У мамы никогда не было парня. Сомневаюсь, что она признается, что он появился. Ну, скажи ей, что я, кем бы я ни был. По ее мнению, жду ее снаружи и хочу поговорить». Мишка выскользнул из машины и трусцой побежал к крыльцу, отшвырнув скейтборд, когда отпирал дверь. Через несколько мгновений вышла Теннесси, одетая в облегающие джинсы и белый топ с валанами. Она выглядела мрачно, и снова возникло это тонущее чувство, что я делал все в одиночку, хотя мне тоже было с чем разбираться. Она подошла к машине, уперлась локтями в крышу, Её сиськи были почти у моего лица. «Как дела?» Она поцеловала меня в щеку. «Видишь? все в порядке. Ты просто параноик. Ты так привык к тому, что женщины тебя обожают, что не можешь принять тот факт, что твоя девушка не хочет выскочить за тебя замуж прямо на месте. Ты мне скажи, мы не разговаривали весь день?» Я официально звучал, как все женщины, которых я когда-либо бросал в своей жизни. Должен признать, что быть на другой стороне этого уравнения было довольно дерьмово. Я не хотела мешать вам с Мишкой. Тогда почему ты не приглашаешь меня войти сейчас? Спросил я. Она посмотрела налево и направо и опустила голову, понизив голос. Габриэла всем рассказывает, что мы спим. Помнишь, я говорила тебе, что она заходила к тебе домой, когда ты принимал роды у Дагаров. Как я мог забыть? У Теннесси чуть не случился нервный срыв. Я знал, что мне нужно усадить Габриэлу и в миллионный раз объяснить ей, что между нами все кончено. Но я не верил, что она попытается провернуть какую-нибудь очередную фигню в стиле «Дней нашей жизни». Любовь не умирает, иначе это не любовь. Day of Our Lives — американская телевизионная мыльная опера, транслируемая на сервисе «Пикок». Серии выходили практически каждый день с 8 ноября 1965 по 2022 год. «Тайная беременность, эмоциональный шантаж, экзорцизм. Габриэла не гнушалась ни одним из этих трюков, чтобы заставить нас быть вместе. А я хотел дать своим отношениям с Теннессе еще несколько спокойных дней». «Я помню», — процедил я сквозь зубы. «Ну, думаю, пришел час расплаты. Теперь все знают» что мы спим. Отлично, я пожал плечами. Теперь нам не нужно держать это в секрете. Тринити хочет, чтобы я рассталась с тобой. Она одумается. А если нет, что ж, тогда очень жаль Тринити. Теннесси была потрясающей сестрой. Ее жизнь вращалась вокруг того, чтобы сделать Тринити счастливой. Итак, могу я зайти и поужинать со своей девушкой? Я... ну, я... Я распахнул глаза. Она ведь не думала о том, чтобы прекратить наши отношения из-за Тринити. Похоже, она думала. Конечно, думала, мы говорим о Теннессе. «Ты всерьез думаешь об этом?» — сказал я ровно. «Я пытаюсь понять, как лучше поступить». Теннесси опустила голову на край моего окна. «Ты просто чудо медицины», — проговорил я. Она подняла глаза, прислонившись одной щекой к оконной раме. «Как это? Ты единственный человек из всех, что я знаю, который может стоять вертикально, без хребта». Она поморщилась, отстраняясь. Я схватил ее за челюсть, пытаясь заставить посмотреть на меня. Она издала низкий стонущий звук и отстранилась, потирая щеку. Тогда я увидел, что она снова сильно накрасилась и что макияж был сделан, чтобы скрыть что-то уродливое, вместо того, чтобы скрыть что-то прекрасное. Я прищурился, заметив, что одна из ее щек покраснела, и на ней остался отпечаток пальцев. Что за «я в порядке», она сделала шаг назад. Но было слишком поздно. Я уже вышел из машины и захлопнул за собой дверь. «Черта с два, ты в порядке». «Кто сделал это с тобой, Роб?» Я собирался убить его, а потом скормить койотом. Крошечный кусочек за крошечным кусочком. Она фыркнула. Я бы побила Роба первой. Моя челюсть стала жесткой, и мышцы сжались. «Тринити?» Я разберусь с этим. Она попыталась отпрянуть. «Маленькая дрянь!» Она была в бешенстве. Она будет в ярости, когда я вышвырну ее и сделаю безработной». «Крус, нет!» — Теннесси вцепилась в мою руку, сильно дергая. «Пожалуйста, позволь мне разобраться с этим по-своему». «По-твоему, это лежать на дороге и ждать, пока она тебя переедет? Дело не только в тебе. Ты думаешь, я хочу, чтобы кто-то настолько бессердечный заботился об уязвимых пациентах? Нет, спасибо. По-моему, это дать моей семье время все обдумать». «Что обдумать?» То, что ты встречаешься с уважаемым членом общества? Что я начну? Новый скандал. Она выпитила челюсть. Они ненавидят, когда я в центре внимания. Я ненавижу их за то, что они заставляют тебя чувствовать себя обузой. И себя за то, что не беру на себя ответственность, потому что, не дай бог, я сделаю что-то не совсем чистое и поставлю кого-то в неудобное положение. Я начинаю терять терпение, милая. Сказал я совершенно серьезно. «Я не собираюсь гоняться за тобой вечно. Ты мне нравишься, Теннесси. Но мне не по душе, как я чувствую себя из-за тебя. И это начинает быть проблемой». «Я знаю», — твердо сказала она, положив ладони мне на грудь. Мое сердце билось как бешеное. «Черт возьми, я... хотел ее. Я хотел убежать, но ее взгляд был искренним». Просто дай мне немного времени привести все в порядок, хорошо? Увидимся завтра на репетиционном ужине. Я поехал обратно домой, чувствуя, как меня охватывает странное чувство беды. Когда я припарковался перед дверью, я понял, почему Теннесси ускользала от меня. Она легко бросала меня, как я бросал Габриэлу и всех женщин до нее. Мне нужно подумать об этом. Мне нужно разобраться во всем этом. Мне нужно побыть одному. Я ударил по рулю с такой силой, что сломал его к чертовой матери. Я терял Теннесси Тернер. И я чувствовал это.